Глава шестая. Все же удобное изобретение ступы едвиги может передвигаться на разных скоростях и на разных высотах. Правда, чем выше и чем быстрее, тем холоднее было пассажирам, но едвига это давно научилась преодолевать, устраивая тепловую завесу. С высоты можно легко рассмотреть и в нужный момент подлететь ближе. Единственное, люди пугаются, когда видят. Подлетая к своим деревенькам, Кащей специально вставал в полный рост и махал руками, чтобы люди его узнали и не боялись. А вот посторонние люди, да, боялись. Хорошо, еще стрелять не начали. Видно, просто было не с чего стрелять. Для дальнего полета, чтобы было удобнее для двух людей и двух собак, Едвига придумала использовать пространственную магию. В результате у каждого было удобное место, хотя чисто внешне ступа выглядела небольшой. Но никто не теснился, всем было удобно, даже собакам, которые такой способ передвижения приняли на ура, сверху облаивая встречающийся дичь. Кощей порталами пока мог пользоваться только ограниченно, потому что привязок к координатной сетке этого мира еще не было. Это Иолу хорошо, он все равно всюду летает, всюду отмечается. Да и остальные властители в тех регионах, где у них есть владения, уже сейчас легко порталами перемещаются. Надо делать их с помощью карты привязок. А пока Кощей порталом мог приходить только в те места, в которых уже побывал в этом мире. И ступо-яги для него сейчас было самым доступным, удобным и быстрым средством передвижения. Особенно удобно было высматривать места, где надо было провести фирменный обряд над незахороненными людьми только сверху было хорошо видно, сколько народа не пережило катастрофу. Для того, чтобы черные колдуны, вернувшие себе магию, не могли поднимать мертвых, Кощей время от времени проводил фирменный ритуал. Как оказалось, вообще наблюдение сверху – это находка. Не зря Едвига всегда перемещалась в ступе или на метле, даже до катастрофы. Такая вот преданная фанатка своих изобретений. В редких случаях друзья проводили ее своими порталами или сама пользовалась артефактами порталов. Но эпизодически. Вот теперь ступа с пассажирами медленно кружила над бывшим замком клана бессмертных. Снова руины, руины, руины. Правда, сохранился большой фруктовый сад, даже, кажется, почти не пострадал. Кощей, уезжая, не мог поставить на владение защитный купол, поскольку не было магии, но Ясень постарался и сделал купол на своей стихийной магии, сделал над садом и растянул полок над прилегающей территорией. Так что никто ничего не тронул на развалинах. Кощей магическим зрением мог сейчас видеть, что под грудой разрушенных строительных конструкций есть магические артефакты. Это хорошо, что они не пострадали и готовы к работе. Кажется, даже библиотека не пострадала. Вдвойне хорошо, если сохранились книги из прошлого. Легче будет организовывать учебный процесс в академии. Но этим придется заняться чуть позже. Сначала разведка. Вместе с Едвигой Кощей постоял над первыми могилами этого мира, над могилами Тимофея Ивановича и нескольких слуг из замка. Все, пора ехать дальше. Замок подождет, надежно укрытый защитным щитом Кощея, усилившим купол ясеня. Надо понять, что творится вокруг. Надо делать карты географические и магические. Надо искать выживших магов. Надо найти студентов для Академии и просто надежных людей. Надо организовывать Академию. Надо искать выживших представителей властных человеческих династий, которые смогут взять власть в свои руки. Все надо, надо, надо. Задач масса. Но Едвига и друзья-властители рядом. Значит, все сделаем. А пока... Едвига, снижаемся и затормози ступу. Снова неупокоенные. Поработали и полетели дальше.